Глава 9. Удивительное сходство. Через несколько дней, встав с постели, я наконец познакомилась с новой учительницей пения и по совместительству нашей новой гувернанткой. Зинаида Алексеевна оказалась хорошенькой, скромной молодой девушкой. Поначалу всё во мне противилось появлению новой гувернантки, но её тактичность и приветливость пересилили мою неприязнь. В конце концов, эта девушка ведь не виновата в том, что случилось с мисс Мур. Зинаида Алексеевна сразу дала понять, что знает о болезни мисс, выразила сочувствие и надежду на её скорейшее выздоровление. Ещё она рассказала, что не претендует на роль нашей дуэнги, не собирается навязывать нам своё общество, а всего лишь откликается на просьбу моей матери составить нам компанию временно до тех пор, пока мисс Мур не поправится. Всё это говорила в её пользу. располагая меня к ней. А когда я увидела, как они весело танцуют и резвятся с Шурочкой, которая часто грустила последнее время, я окончательно оттаяла в отличие от моего брата. Борис не дерзил, но упорно отвергал старания Зинаиды Алексеевны с ним подружиться. На попытки завести разговор о его рисунках он отвечал односложным да-да или пожатием плеч. Когда она попросила его показать любимые игрушки, Борис сказал, что ему наскучили детские забавы. "А на вопрос, чем же он ныне увлекается, выдавил: "Да так, разным". После этого новая учительница оставила его в покое, но мне его поведение показалось странным. Позже мы с Зинаидой Алексеевной прошли в комнату, которая называлась у нас музыкальным кабинетом. Там находились письменный стол, книжные шкафы, Небольшое белое пианино с канделябрами и стопкой нот, а также скрипка моего отца. Он очень любил музыку и хорошо играл в юности, но в последние годы дела не оставляли ему времени для музыкальных занятий. С очаровательной простотой Зинаида Алексеевна предложила прежде всего спеть для меня и исполнила трогательный романс «Ты помнишь ли вечер». Это помогло мне преодолеть остатки смущения, и я в свою очередь пропела "Выхожу один я на дорогу". Зинаида Алексеевна похвалила мой голос и пообещала, что если я буду упорно работать, то смогу развить замечательное меццо-сопрано. Она начала показывать мне упражнения, непрестанно подбадривая и одобряя мои попытки. Урок пения пролетел незаметно. А потом, после чая, Зинаида Алексеевна предложила нам немного погулять и спросила, достаточно ли хорошо я себя чувствую. К моему изумлению, Борис, не дав мне и рта раскрыть, заявил, что гулять мы не пойдём, и вообще Лизи сегодня необходимо отдохнуть. Зинаида Алексеевна перевела взгляд с брата на меня и спокойно кивнула. Я молчала. Выходка Бориса сконфузила меня. Зачем он так? Скорее Зинаида Алексеевна распрощалась с нами. Она сказала, что мне и правда стоит прилечь, а у неё ещё много дел. Я вызвалась проводить её до передней, так как хотела загладить невежливость брата. Заодно я показала Зинаиде Алексеевне остальные комнаты: гостиную, столовую, класную. Едва войдя в гостиную, она заметила на стене большой портрет в позолоченной раме и застыла в восхищении. Я привыкла, что все наши гости, увидев этот портрет, вели себя точно так же. Картина изображала даму необыкновенной красоты, в пышном платье с цветком приколотым на груди. У неё были кудрявые чёрные волосы, огромные тёмно-серые глаза, холодные, точно синее небо, и тонкие, правильные черты лица. Я сама с раннего детства каждый день видела этот портрет, но всякий раз не могла на него насмотреться. До того красавица с цветком пленяла и манила к себе. Кто это? нарушила тишину Зинаида Алексеевна, и я вздрогнула от неожиданности. Ваша родственница? Можно сказать, что да, но очень дальняя. Мама говорила, что портрету более 100 лет, но он прекрасно сохранился, будто только написан. На нём изображена одна из её прабабок, впрочем, может быть и двоюродных прабабок. Рассказывали, что она была итальянкой. Однако я не знаю, почему она попала в Россию. «Чудная красавица, не правда ли?» «О да», — пробормотала Зинаида Алексеевна. «А как ее звали?» «И Лизой. И меня назвали в ее честь». Я бросила на себя взгляд в зеркало напротив и решила честно сознаться. Правда, я вовсе на нее не похожа. И ужасно жаль. А вот Борис даже очень похож. Он у нас вообще в мамину породу пошел. И тут я застыла на месте, поражённая внезапной догадкой. Зинаида Алексеевна говорила что-то утешительное вроде: "Что ты, Лизонька, ты тоже похожа на неё, и вообще ты станешь настоящей красавицей". Но я уже не слушала. Черты Бориса, знакомые до мелочей, стояли у меня перед глазами, а рядом маячило другое. чужое лицо до последнего времени бывшее нашим главным кошмаром да полно не кажется ли мне вдруг это всё игровое ображение я едва ли заметила как Зинаида Алексеевна распрощалась со мной и ушла что это ты так смотришь на меня спросил Борис едва я вернулась в детскую как будто первый раз видишь Да так. Я решила пока не говорить на эту пугающую тему. Просто мне показалось. Ты мне кого-то напоминаешь. Лиза, тебе опять дурно? встревожился брат. Ты когда заболела, всё твердила, что видела меня давным-давно и узнаёшь с трудом. Нет, просто. Я прикрыла глаза. Комната вдруг снова начала раскачиваться, стоило лишь припомнить те события. Лиза, — воскликнул Борис. — Ничего, ничего. Я с усилием заставила себя отвлечься. — Послушай, почему ты так ведешь себя с Зинаидой Алексеевной? Она показалась мне такой милой, а ты был с нею не очень-то вежлив. — Вот именно показалась, — пробурчал брат. — Не нужна она нам. Пусть занимается с тобой музыкой сколько хочет, а гувернантка у нас — мисс Мур. — Напрасно ты ее не взлюбил, — твердо сказала я. — Зинаида Алексеевна очень добрая. Ты же слышал, она сама говорит, что временно выполняет обязанности, мисс. Она хочет нам помочь. Пожалуйста, не будь таким грубым с ней в следующий раз. Это нехорошо. Борис, прищурившись, внимательно посмотрел на меня. — А ты сегодня заходила проведать мисс Мур? Или совершенно забыла про нее со своей Зинаидой Алексеевной? Щеки мои запылали. Я и правда позабыла навестить мисс Мур, Но меня рассердило, что Борис ставит мне это в вину, да еще попрекает Зинаида Алексеевна. В конце концов, я только что встала с постели. «Сам бы навещал», — выкрикнула я. «Грубый, невоспитанный мальчишка. В другой раз я возьму Шуру и пойду гулять с нею, с Зинаидой Алексеевной, а ты сиди один и дуйся на нас, сколько хочешь. Да я и сам с вами не пойду». Я отвернулась, готовая расплакаться от обиды. Мы с Борисом ссорились настолько редко, Что не припомню даже, когда это произошло в последний раз. Но неожиданно он подошел и положил руку мне на плечо. «Лиза, ты видишь? Она здесь первый день, а мы уже повздорили из-за нее. А из-за мисс Мур мы никогда не ссорились. Так давай помиримся», — схлипнула я. «Я сейчас же пойду проведать мисс, а ты будь чуточку вежливая с, с моей учительницей пения. Хорошо постараюсь». «А знаешь, чего мне сейчас хочется больше всего на свете?» «Знаю, конечно», — усмехнулась я. С помощью волшебного пера мы связались с господином Вортебаром. И он ответил, что будет рад нас видеть, вот только отправляться в такой дальний путь пешком мне еще рано, поэтому он пришлет за нами экипаж. Родителей наших не было дома. Мисс Мур была в относительном порядке, То есть сидела в своей комнате, глядя невидимыми глазами в окно. Я осведомилась о её здоровье и сообщила ей, что у меня, по её же совету, будет новая учительница пения, на что мисс не меняя позы, безучастно ответила: "Я очень рада, моя милая". На этом наша беседа окончилась. Мне и самой хотелось увидеть чудесную книжную лавку, встретиться с тихимным мальчиком с логами, таинственным хозяином. Хотелось настолько сильно, что я сделала ужасную глупость. Когда Борис попросил меня придумать очередное алиби, я махнула рукой и сказала, что мы вполне можем ещё раз сослаться на занятия французским с Анютой Березиной. Как оказалось впоследствии, это была ошибка. Я сказала Егоровне, что мы с братом идём к Березиным и велела ей смотреть за Шурой. Потом мы торопливо оделись и выскочили из дома. После болезни и долгого пребывания в четырех стенах морозно-декабрьский воздух буквально опьянил меня. Я стояла и ошарашенно рассматривала искрящийся тонкий лед, что покрывал Екатерининский канал, танец невесомых снежинок, разрумянившиеся лица прохожих, вдыхало запах свежей хвои, сдобы, горячего сбитня. Народу на улице было много. Солнечный день располагал к прогулкам. Я решила проявить предусмотрительность. Я поднялась в квартиру Березиных и попросила позвать Анюту. Я сообщила ей, что нам с братом нужно уйти ненадолго из дома, но мы рассчитываем скоро вернуться и зайти ещё и посидеть у неё. А чего-то мне казалось, что всё сойдёт гладко, как в прошлый раз. Однако подруга прищурилась и бросила на меня подозрительный взгляд. "Ну и куда же ты идёшь?" Я замялась. Говорить правду не было никакой возможности, а подходящей истории так и не придумалось. Мы с братом хотим навестить одного человека, нашего друга. А твоя мама знает? Нет. Она не знакома с ним, то есть видела его один раз, то есть на самом деле это папенька его видел. Я окончательно запуталась и смутилась. Всё-таки надо было заранее придумать, что сказать. Анюта испытующе посмотрела на нас, затем улыбнулась. Ну что ж, ступайте. Лиза, только ты заходи непременно, хорошо? Настроение у меня испортилось. Не то чтобы я не доверяла Анюте или подозревала, что она побежит нас выдавать, но всё это было слишком глупо и не предусмотрительно. И как это мне в голову не пришло, что подруга, конечно же, захочет знать, от чего такая таинственность? Я уже подумывал отказаться от визита в лавку, когда к нашему дому подъехал экипаж, в который был запряжён ужасно красивый, серой в яблоках конь. Его ярко-красную сбрую украшали колокольчики, в гриву были вплетены разноцветные ленты, а сама жемчужно-голубая карета напомнила мне картинку из сказки Золушка, до того она выглядела волшебной, ажурной и светящейся. Лиза ты только взгляни! Борис задохнулся от восторга. Я точиз забыла об Анютке. Дверца кареты приоткрылась, и оттуда выглянул наш таинственный господин Вортебар собственной персоной. Он приподнял шляпу, улыбнулся нам и сделал приглашающий жест рукой. Борис рванулся к экипажу, затем, опомнившись, пропустил меня вперёд. И вот мы уже катили через мост на петербургскую сторону, слушая мерное постукивание копыт. На козлах сидел один из мальчиков-слуг ворте-бара, закутанный в плащ. Я смотрела в окошко кареты. Начался сильнейший снегопад, и пейзаж за окном все больше походил на рождественскую сказку, хотя до Рождества оставались еще две недели. Поездка получилась совершенно замечательной. А когда мы вошли в лавку, моё сердце подпрыгнуло от счастья. Здесь было всё так же, как в прошлый раз: тепло, камин, бесчисленные книжные полки с основым ароматом, тяжёлая дубовая мебель. Тихан подняв хвост трубой скользнул мне навстречу. Сейчас он был в своём естественном виде, огромный, чёрный как уголь, с изумрудными глазами. Я была настолько рада ему, что не смогла сдержаться и чмокнула его прямо в нос. Кот деликатно фыркнул и потёр нос лапой. Надеюсь, я всё-таки не проявила чрезмерную фамильярность к моему спасителю. О. Ну хотя бы проказника ты целовать не собираешься, прошептал Борис. Упомянутого проказника видно не было. Мы с хозяином пили чай, причём мне был подан какой-то особый напиток. с терпким привкусом имбиря, мёда и лимоном. «Это придаст вам сил, милая Лиза», — сказал господин Уортепбар. «И думать забудете, что вам не здоровилось». Борис и я отдали должное восхитительным пирожкам с вареньем. Они были тёплыми, с хрустящей корочкой, как только что из печки, а ещё кексом со взбитыми сливками и рахат-лукуму. Затем нам показали рождественскую мистерию — Представление маленького кукольного театра, который умещался в коробке. Господин Ворте-бар рассказал, что сам смастерил все это. Куклы пели, танцевали и говорили разными голосами. Мы были в полном восторге. Ворте-бар выглядел для нас подлинным волшебником. Все время нашего пребывания Борис несколько раз порывался что-то сказать хозяину, но не решался. И я догадывалась, какого рода его мысли. Наконец он собрался с духом. «Андрей Иванович, а нельзя ли взглянуть поближе на ваш перстень и шпагу?» Вортеббар внимательно посмотрел на Бориса, и я испугалась, не была ли его просьба чересчур дерзкой. Однако хозяин улыбнулся, снял перстень с безымянного пальца и протянул нам. Перстень был старинный, тяжелый. Золото выглядело тусклым и потёртым, а цвет изумруда казался глубоким, точно морская вода. Борису ужасно хотелось надеть его на палец, но он не стал этого делать. Мы и не заметили, откуда Ворт-Барда стал шпагу. Она просто появилась в его руках. По правде говоря, я побоялась к ней даже прикоснуться. А вот брат ловко вынул её из ножен и поднял с триумф вверх. Глаза его сияли. «Ах, господин Ворте-Бар!» — воскликнул он. «Как бы я хотел иметь такое прекрасное оружие! Быть таким же сильным, непобедимым, как вы!» «Ну, не такой уж я и непобедимый», — возразил тот. «Иногда глупости, недомыслия делают нас очень уязвимыми. Не рассказывал ли я вам о старом знакомом, который помешал мне уничтожить опасное, И страшное для людей существо. Виновата в этом была моя безопасность. Я поёжилась. Это о том, который управляет человеком со смущённым лицом? Да. Он. В те годы он был просто молодым романтичным юношей, до смерти влюблённым. Его же возлюбленная оказалась Ищадъ Ймада. Даниэль за прелестным и смертельно опасным. К её услугам было всё, что может пожелать человек: молодость, красота, богатство, положение в обществе. Всего она добилась с помощью особого дара, полученного, видимо, её предками. Но ей было мало. Она развлекалась, играла с людьми как с куклами, уничтожая и сводя с ума просто от скуки. Она была чудовищем, бесчувственным и безжалостным. Вы Вы убили её, дрогнувшим голосом спросил Борис. Не успел. Я считал, что возлюбленный этой ведьмы не по винен в её злодеяниях и не собирался убивать его. И в этом была моя ошибка. Он напал на меня, когда я повернулся к нему спиной. Я-то думал, что он просто мальчишка, потерявший голову от страсти, однако он оказался храбрым И отчаянно он вмешался в обряд и увез свою возлюбленную. «Так она жива!» — испугалась я. Ворто-бар задумчиво прошелся по комнате. «Он, а вряд ли...» «Обычно никто не выживал после такого. Для этого надо обладать огромной силой. Но так как я не смог уничтожить ее окончательно...» то полной уверенности у меня нет. Мы возвращались домой в том же экипаже. Хотя я чувствовала себя, как и обещал Ворт-Бар просто замечательно, он настоял на том, чтобы проводить нас обратно. Всю дорогу мы молчали. Борис, как я догадывалась, снова и снова переживал рассказы Андрея Ивановича, а я спрашивала себя, стоит ли говорить господину Ворт-Бару о замеченном мною некотором сходстве черт Бориса и человека со смущенным лицом. Но я опасалась выставить себя на посмешище. К тому же Ворте-бар увидел нашего незнакомца только один раз и мог его не запомнить. В конце концов, скорее всего, я ошибалась. Мы подъехали к дому. Этот день был таким чудесным, что мне расхотелось омрачать хорошее настроение новыми тайными и загадками. Мы тепло простились с господином Ворте-баром и обещали бывать у него, и завтра же навестить маленькую Катю. Когда чудесная карета скрылась из виду, Борис с улыбкой повернулся ко мне. — Что это ты весь обратный путь была точно на иголках, а, Лиска? Неужели эту ведьму испугалась? Я заколебалась. Мне не хотелось ничего скрывать от брата, так как до сих пор между нами не было тайн. Думала спросить у господина Ворте-бара, Помнишь, я в бреду перепутала тебя и человека со смущённым лицом. Вы и с ним и вправду немножко похожи, или мне так кажется? Борис в изумлении глядел на меня. "Ну ты что, право? Как я могу быть на него похож?" "Но я в бреду видела". "Да кто в бреду?", перебил брат. "Мало ли, что тебе тогда представлялось? Ты вообще никого не узнавала, ни Шуру, ни маменку". "Что ж, это резонно". Мы медленно направились домой. Когда мы проходили мимо окон Березиных, Борис вспохватился: "Слушай, мы же обещали зайти к Анюте, она, наверное, ждёт нас". Я машинально подняла глаза, и всё моё хорошее настроение мгновенно испарилось. У большого окна стояла Анюта Березина и смотрела на нас. Судя по её едва довольному выражению её лица, Я поняла, что она прекрасно разглядела чудесную карету господина Ворта Бара и, вероятно, его самого. И теперь мне не миновать нового допроса. «Идем домой», — сказала я. «Мне не хочется сейчас заходить в гости».